На другой день фольер исполнил все, как обещал. Анунциата, великолепно одетая, окруженная синьорией, пожами и драбантами, гуляла с ним под руку по площади святого Марка. Давка была неимоверная. Всякий стремился увидеть прекрасную Дагаресу и каждый, кому это удавалось, был буквально поражен ее ангельской красотой, думая, что видел небесное видения. Не обошлось и безострот насчет фольера, поврожденной склонности венецианцев к злым шуткам. То там, то здесь, среди порывов восторга толпы, проскакивали ядовитые эпиграммы и стишки, не совсем лесные для старого мужа, но фольер их не замечал, и, отставив по-видимому в сторону ревность, гулял с выражением полного восторга на лице под руку с прекрасной Дагарессой, не обращая внимания на пламенные, кидаемые на нее со всех сторон взгляды. Под порталом дворца толпа стеснилась до такой степени, что драбанты с трудом могли осаживать народ. Но, наконец, проход был очищен, и дождь с супругой остались окруженной только небольшой кучкой хорошо одетых граждан, которым был дозволен вход во внутренний двор дворца. Вдруг, в ту самую минуту, как Анунциата вошла во двор, в толпе послышался чей-то отчаянный крик «О Боже!» И в то же мгновение какой-то молодой человек, стоявший до того вместе с прочими под колоннадой, Без чувств грохнулся на мраморный пол. Толпа немедленно его окружила, так что анунциата не могла видеть, что происходило дальше. Но, тем не менее, услышав уже один его голос, она внезапно вздрогнула, почувствовав, что точно раскаленный кинжал пронзил ей сердце и, заметавшись, готова была упасть без чувств. Женщина и свит успели ее поддержать. Старик Фольеры, без того не совсем хорошо настроенный, от всей души послал к черту неизвестного юношу и, быстро схватив свою анунциату на руки, внес ее во внутренний покой дворца точно раненую голубку, бессильно припавшую головкой к его плечу. Между тем во дворе, куда толпа народа, привлеченной случившимся, ворвалась уже почти силой, происходило нечто странное. Едва присутствовавшие хотели взять и унести прочь молодого человека, которого посчитали мертвым, как хромая, уродливая старуха протолкалась острыми локтями через толпу к месту, где лежал молодой человек, громко восклицая «Оставьте его! Оставьте! Он не умер! Глупый вы народ!» И, припав к лежавшему, она приподняла ему голову и отерла пот с лица, называя нежнейшими именами. Удивление охватило толпу, но и было отчего. Старая нищенка в лохмотьях, с отвратительно подергивающимся лицом, с желтыми костлявыми руками, которыми она дрожа обнимала юношу, представляла такой контраст с его мертвенно-бледным, но прекрасным лицом и богатой одеждой, что, казалось, сама смерть в облике старухи пришла сжать его в своих когтях. Зрелище это навело такой ужас на людей, что большинство разбежалось, и осталась только небольшая кучка тех, что были похрабрее. Юноша между тем открыл глаза и тихо вздохнул. Его перенесли на большой канал и положили в гондолу, куда уселась и старуха, приказав вести к указанному ею дому, где, по ее словам, жил молодой человек. Нужно ли объяснять читателям, что юноша был Антонио, а старуха — нищая из францисканского монастыря, уверявшая, что была его кормилицей?